Ваш успех зависит только от вас. Природа наделила нас уникальными возможностями, которые позволяют нам достичь всего того, о чем мы мечтаем. Просто нужно взять на себя ответственность за свои поступки и мысли, контролировать свою жизнь. А чтобы все задуманное у вас свершилось, изучите техники нейролингвистического программирования. Освоив их, вы сможете находить легкий путь к цели, планировать свои действия и поступки, стать душой компании, успешно вести переговоры, правильно воспринимать неудачи, жить легко и радостно. Вам в помощь эта книга издательства AB Publishing. Приятного прослушивания. Введение. Древняя мудрость говорит, что человеческая душа – это потемки. Поэтому до настоящего времени не существовало технологий для работы с человеческой душой чтобы можно было оказывать на нее влияние, исправлять и исцелять. Конечно, гениальные педагоги, врачи, священники, которые могли как-то воздействовать на тонкую материю, существовали во все времена. Но такие люди встречались редко. Специальные технологии по работе с сознанием человека, с нашим внутренним «я» появились в 20-м столетии. Самыми эффективными технологиями в области психоанализа считается нейролингвистическое программирование, НЛП.